— Вам уже приходилось когда-нибудь быть садовником? — спросил он. — Не подумайте только, что я боюсь за свой сад. — Я бы на вашем месте определенно боялся, но могу вас успокоить. Мне приходилось быть и садовником. Жерар улыбнулся и покачал головой. — А ведь любопытно, черт возьми. Я, пожалуй, впервые сижу вот так, с настоящим живым конспиратором-профессионалом. Во время войны... Конспирироваться приходилось нам всем, но то была любительская работа и к тому же временная. — А у вас? — А что у меня? — смешливо прищурился Дон Луис. — Я ведь Карамба, тоже надеюсь, что это у меня временное занятие. Жерар тоже рассмеялся. Взяв бутылку, он посмотрел ее на свет и разлил вино по стаканам. — Выпьем за то, чтобы наша надежда... Сбылась как можно скорее, сеньор Хуарес. Хороший тост, сеньор Биусанье, спасибо. Дон Луис выпил и разгладил усы. Правда, мы занимаемся нашим делом в лучших условиях, нежели приходилось вам во время нацистской оккупации. Вы были в сопротивлении? Да, не очень долго. Так вот, нам, конечно, легче. И потом у нас... Правая рука Дона Луиса, вернувшаяся на подлокотник, чуть приподнялась и шевельнула пальцами, словно что-то нащупывая. «У нас несколько иные задачи и иные методы. Кстати, вы не думайте, что те дела, ради которых я приехал в столицу, так уж романтичны. Обычная профсоюзная политика, которую приходится прятать в подполье только в таких странах, как сегодняшняя Аргентина. Так что вашей кинте. Не грозит опасность превратиться в тайный склад оружия, и даже явок там не будет? — Даже явок? — в тон собеседнику переспросил Жерар. — Ну, тогда я могу спать спокойно. — Да, вполне, сеньор Биусанье, вполне спокойно можете спать. Одним словом сказал Дон Луис, легонько хлопнув ладонью по подлокотнику. — Вы оказываете мне помощь, и, сочувствия к подпольщику, так как знаете по себе, что это означает. Верно? Ну, а если вдобавок к этому вы узнаете, что я еще и коммунист, не передумайте? Да нет, почему же? Мне в МАКИ приходилось встречаться с коммунистами. Среди них были неплохие парни. Правда, мы часто спорили, но, в общем, уживались. «Ну, с вами мы постараемся не спорить», — улыбнулся Дон Луис. «Я не был уверен, стоит ли об этом говорить, но, пожалуй, так лучше. А?» Нет, я ведь знаю, что некоторые люди относятся к коммунистам. С моей стороны было бы просто свинством скрыть от вас такую вещь. Жерар пожал плечами. Открыв жестянку, он взял щепоть табака и рассеянно понюхал его. Могли не говорить, но раз уж сказали, спасибо за доверие. Нет, я ничего не имею против коммунистов, кроме, пожалуй, их нетерпимости к чужому мнению. С этим мне всегда было труднее всего мириться. Да я и не мирился. Значит, в отношении нетерпимости вы и сами были нетерпимы, добродушно подмигнул Дон Луис. Вот видите, наверное, и они смотрели так же. И потом их отношение к искусству, задумчиво продолжал Жерар, не расслышав последних слов собеседника. Вы понимаете, больше всего мне приходилось спорить с ними именно об этом. «Ну, мы с вами не будем», — повторил Дон Луис. Откинувшись в своем кресле, он достал старомодные карманные часы и щелкнул крышкой. «Тут уж я просто побоялся бы Дон Херарда спорить на такую тему, да еще со специалистом». Щурясь, он махнул рукой и поднялся со стариковской неторопливостью. Встал и Жерар. «Ну что ж, рад был познакомиться». Весьма вам признателен. Так я позвоню завтра. Дайте мне тогда ваш номерок. 42-28-16. Дон Луис вытащил из кармана пухлую записную книжку и огрызок карандаша и стал записывать. В прихожей послышался шум открываемого замка. Жерар заметил, что карандаш на секунду замер и затем также аккуратно продолжал выводить цифры. «Моя сеньора!» «А, восемь шестнадцать. Ну вот. Когда прикажете позвонить?» «В любой час после восьми, Дон Луис». В комнату, поправляя примятой шляпкой волосы, вошла Беба. «Добрый вечер», — сказала она, бросив слегка удивленный взгляд на незнакомого человека в рабочей одежде. «Добрый вечер, сеньора», — поклонился тот. «Шерри, познакомься с сеньором Куаросом, нашим садовником». — быстро сказал Жерар. Тонкие брови Бэбы выгнались еще выше, но она ничего не сказала и подала садовнику руку. — Очень приятно, сеньор Хуарес. — Честь для меня, сеньора. — Простите, я должен идти. — Покойной ночи, сеньора. — Покойной ночи, сеньор Бюйсанье. Завтра около девяти я вам позвоню. — Покойной ночи, сеньор Хуарес. Дон Луис... Неуклюже поклонился и вышел. Бебе, стягивая с руки перчатку, удивленно смотрела на Жерара. «Нет, я ничего не понимаю», — сказала она наконец. «Это серьезно?» «Вполне», — тот пожал плечами. «Вполне серьезно. А что такого?» «Как что такого?» «Он еще спрашивает. Зачем тебе понадобился садовник?» «Понадобился. А что такого? Я решил заняться садоводством. Создам образцовый сад. Может быть, выведу что-нибудь новенькое?» Не глядя на Бебу, он повертел в воздухе пальцами. «И для этого мне понадобится помощь знающего человека. А пока он поедет на Кинту и подготовит все к нашему переезду, все очень просто». «Санта-Мария!» — вздохнула Беба. «Через неделю тебе понадобится еще и ливрейный шофер. Может, выпишем из Англии мажордома, как ты думаешь?» «У тебя просто начинается мания величия, мой Херардо». «Ты варил кофе?» «Нет, не варил. Но его к черту, этот твой новый кофейник. Не умею я с ним обращаться. В нем что-то щелкает». «Эх ты!» А еще собираешься заниматься садоводством, с уничтожающим выражением и чисто женской логикой, заявила Беба. Утренняя ссора была забыта. Сердиться дольше нескольких часов Беба не умела. «Слушай, какое впечатление произвел на тебя этот Хуарес? Садовник? Я его не особенно рассмотрела. А вообще, кажется, ничего». Беба подошла к стеллажу, взяла с тарелки банан и начала снимать с него ленточки кожуры. — У него, наверное, была трудная жизнь, знаешь? — Почему ты думаешь? — спросил Жерар. — Потому. Интересные у него глаза. Беба очистила банан, откусила верхушку и продолжала с набитым ртом. — Я таких глаз еще не видела. «Они какие-то, знаешь, такие настороженные, будто он все время к чему-то прислушивается или ждет чего-то. Ты не заметил?» «Не знаю». «Да, пожалуй. Фильм был хороший?» «А я не была в кино», — мотнула головой Беба, доедая банан. «Я встретила Аделиту Гусман, ту, что ездила в турне вместе с Линдой» и мы с ней пошли в Марокко и просидели целый вечер. Представь себе, Линда так и не вернулась. Ей предложили какой-то фантастический контракт в Рио, и она укатила туда. Уверяет, что писала мне несколько раз, а потом бросила, потому что не было ответа. Ясно, она писала на тот адрес. Они переселились в Бель-Явисту только в начале октября. Весна в этом году была поздняя, дожди шли весь сентябрь, и лишь в последних его числах установилась сухая теплая погода. Большой запущенный сад Кинты к этому времени был уже приведен в относительный порядок стараниями Дона Луиса, который, к удивлению Жерара, и в самом деле оказался умелым садовником. В линялом комбинезоне и продавленной соломенной шляпе с черными от земли руками Дон Луис долго водил Жерара по усадьбе, называя его «патрон», и отнюдь не высказывая желания вернуться к откровенному разговору. Жерару втайне этого хотелось, но навязываться он не стал и вернулся в дом немного обиженным.